Я выскочил на вагонную площадку, рванул дверь тамбура, но она была заперта. Какой-то сгусток мрака кинулся на меня. Я едва успел увернуться и все же получил такой удар в грудь, что согнулся надвое. Уже кондуктор он же Клаус Лемон, молча бросился на меня. Он сбил меня с ног, и в следующее мгновение я ощутил, как его пальцы сомкнулись у меня на горле. Вагон тряхнуло. Я попытался ударить Лемона по ногам, но у меня ничего не вышло. А он стискивал мое горло все сильнее. Из последних сил я изловчился и ткнул его пальцами в глаза. Лемон коротко вскрикнул и отшатнулся. Я вскочил на ноги, но прежде чем успел ударить его, он уже снова бросился на меня. Мы покатились по площадке, беспорядочно легаясь и колотя друг друга. Я ударил его в колено. Он взвыл и заехал мне в лицо. Мои очки упали на пол, ничего не соображая. Зная только, что если совершу хоть одну ошибку, то мне конец. Я рванулся к бесформенному пятну в кондукторской одежде и попытался вцепиться ему в горло. Мы снова упали. Лемон ударил меня раз, другой. По лицу у меня текла кровь. Я попытался ударить своего противника в челюсть, но промахнулся. Вагон дернулся, как раз когда я пытался подняться на ноги. Лемон хрипло выругался по-немецки и ухватился за перила. В следующее мгновение он ударил меня головой в лицо, и я рухнул, как подкошенный. Поезд набирал скорость. Лемон ударил меня, затем второй раз его руки опять вцепились в мое горло. Перед глазами у меня замелькали кровавые круги. Я пытался вырваться, но он был сильнее, а я к тому же почти ничего не видел. Внезапно. Ослепительная вспышка прорезала мрак, за ней еще одна и что-то теплое потекло у меня по лицу. С немалым усилием я разжал руки немца, и в следующее мгновение он повалился на пол, повалился и больше не двигался. Дверь тамбура, в которую, как я слышал, во время борьбы кто-то упорно и безуспешно ломился изнутри, распахнулась. — Черт побери! — прозвенел надо мной в вышине голос Амалии. «А вы что тут делаете?» Я ощупал пол вокруг себя, на очки и поднял голову. Вопрос, как оказалось, был обращен вовсе не ко мне, а к Рубинштейну, который стоял на площадке, опустив вдоль тела руку с револьвером. «Это вы стреляли?» — в полном остолбенении спросил я у него. Тот кивнул. «Заберите у него оружие», — велела Амалия. «Я хотел вам помочь». сказал Рубинштейн, отдавая мне револьвер. Глаза его были прикованы к Амалии. На меня он даже не смотрел. — Почему? — быстро спросила она. Рубинштейн пожал плечами. — Просто так. Вы назвали меня шулером, который никогда не играет честно. Но это неправда. Я могу играть честно, если захочу. И потом мне не понравилось, что Альфред меня надул. «В самом деле?» Амалия позволила себе подобие улыбки. «Дайте сюда!» Она протянула ко мне руку, и я послушно отдал ей оружие. «И обыщите она только осторожно! Может быть, он еще не мертв?» Ее предположения подтвердились. Когда я перевернул немца и начал обыскивать его одежду, он приглушенно застонал. Я испачкался в крови, но все же нашел в потайном кармане жилета восемь листков голубой бумаги, те самые, которые мы искали. В одном месте бумага была прострелена насквозь. Очевидно, туда угодила пуля Рубинштейна. Я отдал листки Амалии, которая бегло просмотрела их и спрятала в сумочку. — И что теперь? — спросил Рубинштейн. — Теперь? — А Мария улыбнулась, и ее глаза блеснули. «На ближайшей станции мы сдадим этого бедолагу в больницу. Кстати, пусть доктор осмотрит и вас, Марсильяк, А потом мне придется писать рапорт обо всем случившемся. В общем, предстоит довольно скучная бумажная работа. Но вы можете быть спокойны, господа. Ничье усердие не останется незамеченным. Я вовсе не из-за того». оказался здесь. «Обиженно», — как мне показалось, — возразил Рубинштейн. Локомотив сипло засвистел. Поезд сбавил ход. Судя по всему, мы подходили к станции. «Я учту», — загадочно ответила Амалия на слова Рубинштейна. Но он почему-то сразу приосанился и стал глядеть с самодовольством, как человек, добившийся своего... так что я едва удержался от искушения скинуть его вниз с площадки. Согласен. Для служащего полиции мысль была довольно странная, не говоря уже о том, что тот, с кем я желал бы обойтись, столь сурово, только что спас мне жизнь. Однако, вероятно, такова человеческая натура. Даже после его весьма своевременного появления я не стал относиться к Шулеру лучше. Он был мне решительно неприятен. А неприятнее всего было то, что Амалия, очевидно, не разделяла моего мнения. Напротив, она была очень любезна с Рубинштейном, который не приминул отвесить ей несколько ладно скроенных комплиментов. По его словам, из всех женщин он был наиболее всего неравнодушен к блондинкам, если бы поезд в то мгновение не остановился». Рубинштейн бы наверняка успел признаться, что питает особое пристрастие к особам из тайной службы, проживающим в Петербурге. И тогда, честное слово дворянина, я не знаю, что бы с ним сделал. Глава 43 После той ночи я несколько дней не видел баронессу Корф. По ее указанию я вернулся в Петербург, где лечил свои синяки и дописывал главы этих записок, которые я в один прекрасный день надеюсь все же предложить читателю. Дело о похищенных чертежах было закончено, но оставалось еще одно, и Амалия пообещала мне, что мы непременно займемся им, как только она немного освободится. Сознаюсь, не то чтобы я не поверил ей, но все же счел бы извинительным, если бы по какой-то сверхважной причине она отступилась бы от своего слова. Впрочем, оказалось, я плохо ее знал. Однажды утром она вошла ко мне в комнату, сияющая, оживленная, и с улыбкой посмотрела на меня. — Особая служба или сыскная полиция? — были первые ее слова. Удивленный и непонимающий, я попросил объяснений. «Я дала знать о вашем усердии куда следует», сказала Амалия, устраиваясь на стуле. «Так что теперь у вас есть выбор. Столичная сыскная полиция или наша служба к вашим услугам? Решайте».